В это время правительство старалось умножить и усилить в войске отдел стрельцов, как более организованное войско. На них тогда полагались все надежды, и потому по городам приказано было набирать в стрельцы охочих вольных людей, умеющих стрелять. Состоя под управлением своих голов, стрельцы пользовались правом собственного суда, кроме разбойных дел. Правительство, не в силах будучи сладить с поборами, созвало в 1616 году Земский собор. Приказано было выбрать лучших уездных посадских и волостных людей для великого государево-земского дела на совет. Этот собор постановил всемирный приговор. Собрать со всех торговых людей пятую деньгу с имущества непременно деньгами а не товарами а с уездов по 120 рублей с с а х и со строгановых по расчету приходилось взять 16 тысяч рублей но кроме того собор наложил на них еще 40 тысяч Не пожалейте своих животов писал к с т р о г а н о в ы м царь хоть и себя приведете в скудость Рассудите сами, если от польских и литовских людей будет конечное разорение российскому государству нашей истинной вере, то в те поры и у вас, и у всех православных христиан животов и домов совсем не будет. Нужно было так или иначе покончить со шведами. Новгород оставался в их руках. Вместе с Новгородом захвачена была Водская Петина, города Корела, Кексгольм, Ивангород, Ям, Копорье, Ладога, Порхов, Старая Русь. Шведы поставили везде своих воевод, но вместе со шведскими были и русские начальники. Избрание Михаила поставило новгородцев в затруднительное положение относительно шведов. Волею и н е в о л ю они присягали на верность королевичу Филиппу с тем, что он будет царем всей Руси. Но теперь в Москве избран другой царь, и шведский наместник Эвертгорн, заступивший место де Лагарди, объявил новгородцам, что так как Москва не хочет королевича Филиппа, то королевич не желает быть на одном государстве новгородском. По этой причине Новгород, своею землею, должен присоединиться к шведскому королевству. Новгородцы не были согласны на присоединение к Швеции, и, спрошенные через своих пятиконецких старост, они упирались, отвиливали, говорили, что, давши й раз присягу королевичу Филиппу, желают оставаться верны своей присяге. Некто князь Никифор Мещерский... возбуждал тогда новгородский народ ни за что не присягать шведскому королю не соглашаться на присоединение Новгорода к Швеции и ни в каком случае не отлучать его от московского государства. Шведы за это засадили под стражу Мещерского. Народ не успокоивался, не давал требуемого согласия на присоединение к Швеции. И, наконец, митрополит Исидор, попросил у шведского наместника дозволения отправить в Москву посольство для убеждения бояр признать царем королевича Филипп. Шведы согласились. Послом от Новгорода поехал хутонский архимандрит Киприан, который прежде участвовал в посольстве новгородцев к шведам в Выборг и казался расположенным к Швеции. С ним поехали двое дворян — Яков Бабарыкин и Матвей Муравьев. Вместо того, чтобы уговаривать бояр отступить от Михаила, что было слишком опасно для посланных, новгородские послы били челом боярам, чтобы царь Михаил Федорович простил новгородцам невольное целование креста и заступился за Новгород, который ни за что не хочет отрываться от русской державы. Царь допустил новгородских послов к себе, обласкал, и приказал дать им две грамоты — одну от бояр, явную, с суровым выговором всем новгородцам за то, что они отправили к ним посольство с советом изменить царю, а другую — тайную, от царя. В ней царь Михаил Федорович прощал новгородцам все их вины и обнадеживал своею милостью. Царскую грамоту стали раздавать в списках тайком между новгородцами для поддержания упорства. Но в Москве нашелся изменник, благоприятель шведов, думный дьяк Третьяков. Он написал об этой тайной грамоте шведскому наместнику. Тогда Эверт Горн посадил под стражу ездивших послов и принялся за Киприана. Его мучили на провеже, морили голодом и морозом. Военные попытки против шведов были неудачны для русских. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, подобравший с собой казаков, обещавшихся верно служить царю, потерпел поражение. Но сам шведский король не был намерен добиваться слишком многого. Завязываться в долговременную и упорную войну было опасно для Швеции, так как она находилась тогда в неприязненных отношениях и с Польшей, и с Данией. Самое обладание Новгородом представляло для Швеции более затруднений и хлопот, чем пользы. Новгородцы не хотели добровольно быть под шведским владычеством. Швеции надобно было держать их насильно. и через то находиться во всегдашних неприязненных отношениях к Москве. Понятно, что тогда Новгород, ненавидя шведское правление, будет постоянно обращаться к Москве и вооружать ее против Швеции. Густав Адольф хотел только воспользоваться запутанным состоянием московского государства, чтобы отнять у него море и тем обессилить, опасного для Швеции на будущее время соседа. Он обратился к английскому королю Иакову I с просьбой принять посредничество в споре с московским государством. К тому же Иакову еще прежде, в 1613 году, послал новый избранный царь Михаил Федорович, дворянина Алексея Зюзина, с просьбой заступиться за московское государство против шведов. и снабдить его оружием, запасами и деньгами тысяч на сто рублей. Яков принял московского посла отлично и, зная щепетильность русских в соблюдении внешних обрядов, во время приема дозволил московскому послу надеть шапку, когда сам был без шапки, из уважения к царскому имени. Посол отказался от предоставленной ему чести. но был очень доволен, и в Москве, когда узнали об этом, то были также очень довольны. Англия намеревалась добиться от России новых торговых выгод, и потому для нее был большой расчет оказать России услугу, чтобы иметь право требовать возмездия. Английский король обещал прислать уполномоченного с тем, чтобы примирить русского царя шведским королем. В 1614 году с такой же целью отправлены были московские послы Ушаков и з а б о р о в с к и й в Голландию. Эти послы были так бедны, что в Голландии принуждены были дать им тысячу гульденов на содержание. Голландские штаты также обещали свое посредничество в деле примирения России со Швецией. Голландцы надеялись через это получить себе торговые выгоды, преимущественно рассчитывая нанести ущерб англичанам, с которыми они находились тогда в сильном соперничестве. В Москву приехал от английского короля в качестве посредника Джон м э р и к известный русским купец, пожалованный английским королем в рыцари. Со стороны голландцев прибыл в Россию Николай ван Бреде Роде с товарищами. При посредстве этих послов состоялось совещание между русскими и шведами в селе Дедерини. Со стороны русских были окольничий князь Даниил Мезецкий и дворянин Алексей Зюзин с товарищами. Со стороны шведов Яков де Лагарди, Генрих Горн и другие. Шведский король осаждал Псков, но неудачно и, потерявший Эверта Горна, отступил от города. Голландские посланники в своих донесениях оставили любопытные черты тогдашнего бедственного состояния России. Край был сильно обезлюден. Иностранцы должны были ехать зимою по пустыне, где встречались разоренные деревни. В избах валялись непогребенные мертвые тела. Волки и другие хищные звери бродили стаями. В лесах скрывались казаки и шиши. Они вели партизанскую войну со шведами и убивали всякого шведского воина, которого случалось им схватить на дороге, если он был отправлен с каким-нибудь поручением от своего начальства. Старая руса представляла кучу развалин каменных церквей и монастырей. Город прежде многолюдный, в это время опустел до того, что в нем оставалось не более ста человек, едва имевших насущный хлеб. Вся окрестность была опустошена, негде было найти продовольствие, и оно доставлялось послам с большим трудом из отдаленных мест. Шведские и русские послы поместились в отдельных селах, и съезжались на переговоры в Дедерина к английскому послу. Совещания происходили в шатре, разбитом среди поля на снегу, потому что нельзя было найти для этого довольно просторной избы. Сначала русские упрекали Делагарди за прежнее его поведение. Тот защищался и сваливал вину на русских. Наконец приступили к делу. Шведы пытались поднять вопрос о выборе в московские цари королевича Филипп. Русские и слышать об этом не хотели. Переставши толковать о королевиче Филиппе, шведы потребовали больших уступок земель или огромной суммы денег. Русские объявили, что скорее лишатся жизни, чем уступят горсть земли. Английский посол держал себя хладнокровно и беспристрастно. И когда русские пытались вооружить его против шведов и указывали ему, что шведы не воздают ему должной чести, англичанин отвечал, что честь дана ему от своего государя, и ее никто отнять у него не может, а до почета со стороны шведов ему нет дела. Шведы несколько раз грозились уехать ни с чем. Англичанин удерживал их, наконец, русские согласились отдать одну Карелу, а вместо других городов, которых домогали с ь шведы, предлагали сто тысяч рублей. Не порешивши окончательно на этом, обе стороны заключили перемирие от 22 февраля до 31 мая 1616 года, и по истечении срока положили снова съехаться для заключения мира. Не ранее, однако, как в конце декабря 1616 года, съехались шведские послы с русскими в селе Столбове, все-таки при посредничестве Мерика. Новгородцы умоляли русских послов поскорее окончить дело, потому что шведы и их угодники из русских жестоко теснили новгородцев, требуя присяги шведскому королю, и мучили провежами, вымогая у них корм и подводы для войск. Эти жалобы новгородцев побудили, наконец, русское правительство к уступчивости. Проспоривши почти два месяца, 27 февраля 1617 года подписали договор вечного мира, по которому шведы возвращали русским Новгород, Порхов, Старую Русу, Ладогу, Гдов и Сумерскую Волость. А русские уступали Швеции Приморский край, Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Карелу с уездами. Кроме того, обязались заплатить 20 тысяч рублей готовыми деньгами по выходе шведов из новгорода 14 марта русские послы вступили туда с чудотворную и к о н о ю взятую из хутынского монастыря митрополит исиддор встречал их со всем народом который громко плакал Новгород был в самом жалком состоянии. Более половины домов было сожжено. Жителей оставалось уже немного. Иные разбежались, другие померли от голода, который свирепствовал в Новгороде, его окрестностях и в Псковской земле, в такой степени, что жители питались нечистую пищей и даже ели человеческие трупы. Как н е тяжелы были для московского государства условия «столбовского мира», отнимавшего у России море и потому носившего в себе зародыш неизбежных кровавых столкновений в будущем, но в то время и такой мир был благодеянием, потому что оставлял теперь московское государство в борьбе с одной только Польшей. Устроивший примирение, Джон Мерик прибыл в Москву и заявил со стороны Англии требования важных торговых привилегий. Он просил, между прочим, дозволить англичанам ходить для торговли в Волгу и в Персию, рекою Обью, в Индию и Китай. Русское правительство отдало эти вопросы на разрешение Думы, составленной из торговых людей». На основании приговора этих торговых людей бояре отказали в главном, чего домогался м э р и к под благовидными предлогами от срочки на будущее время. «Теперь русские торговые люди оскудели», — говорили бояре м э р и к у «Они у англичан покупают в Архангельске товары и продают в Астрахани персиянам. От этого прибыль и им и казне». А если англичане сами начнут торговать в Персии, то этой прибыли не будет. При том же в Персии теперь небезопасно. Персидский шах воюет с туркским царем, да и на Волге плавать опасно, надо б н на о отложить до другого времени. Что касается до пути в Индию и Китай через Сибирь, то бояре сказали английскому послу, что Сибирь — страна студеная, и трудно через нее ходить. По реке Аби все лед ходит, по Сибири кочевые орды бродят, ходить опасно. Да и про китайское государство говорят, что оно невелико и небогато, а потому государь по дружбе к английскому королю прикажет прежде разузнать, какими путями туда ходить и каково китайское государство, стоит ли туда добираться. Таким образом, благодаря силе торговых людей, м э р и к при всех своих услугах России не добился цели стремления англичан на восток, хотя получил от царя в знак благодарности и внимания золотую цепь с царским портретом и разные подарки, преимущественно мехами. Голландцы, также добивавшиеся для себя торговых льгот, получили некоторые выгоды. но не в такой степени, как англичане. Еще в 1614 году к о м п а н и и голландских гостей подтверждена была грамота царя Василия Ивановича на свободную торговлю во всем государстве, а во внимании к разорению, понесенному голландскими купцами, позволено им торговать беспошлинно на три года. Когда срок этот минул, Голландцы не добились такого разрешения своих торговых прав, которое могло бы подорвать английскую торговлю, однако по собственному их сознанию в 1616-17 годах русские так снисходительно смотрели за голландцами, что последние платили за свои товары гораздо менее пошлин, чем с них следовало. Предметами привоза у голландцев были вина, сукна, Нюрнбергские изделия, мелочные товары и более всего холст, который славился тогда во всей Европе. Из России голландцы вывозили преимущественно восточные товары, сырой шелк, краски, маскотильные товары, комлот, парчи, штофные изделия, дамасты и другое. Шведам по Столбовскому договору предоставлена была свободная торговля, но с платежом обычных полных пошлин. В то время, когда шли переговоры о мире со шведами, в жизни царя произошло печальное семейное событие. Молодой царь находился в покорности инокине матери, которая жила в Вознесенском монастыре, имела свой двор, была окружена монахинями. Самую приближенную из них к царской матери была мать Салтыковых, старица Евникия. Царь не смел ничего начинать без благословения матери, а главные силы ее состояло в том, что царь приближал к себе и слушал совета тех людей, которым она благоприятствовала. Вместе с матерью Михаил часто совершал благочестивые богомолья к Троице, к Николе, на Угрише и в разные святые места, как в самой Москве, так и в ее окрестностях. Жизнь царя была опутана множеством обрядов, носивших на себе более или менее церковный или монашеский характер. Это приходилось по нраву Михаила, который вообще был тих, не злобив и сосредоточен. В 1616 году, когда ему наступил 20-й год, решено было женить его. Созвали по давнему обычаю толпу девиц, дочерей дворян и детей боярских. Михаилу приглянулась более всех Марья, дочь дворянина Ивана Хлопова. Немедленно выбранная невеста была взята наверх, во дворец, собственно, в т е р е м н ы е хоромы цариц. И велено было ей оказывать почести как царице. Дворовые люди ей крест целовали. И во всем московском государстве велено поминать ее имя на Екатениях. Ее нарекли Анастасией. Отец и дядя, нареченные невесты, были призваны во дворец. Государь лично объявил им свою милость. Таким образом, род Хлоповых, совершенно незначительный, до того времени вдруг возвысился и стал в приближении у царя. Это возбудило во многих зависть, как и прежде всегда бывало в подобных случаях. Более всех не взлюбили Хлоповых могущественные Салтыковы, опасавшиеся, чтобы Хлоповы не вошли в доверие царя и не оттеснили их самих на задний план. Однажды царь ходил в своей оружейной палате и рассматривал разные о р у ж и е Михаил Салтыков показал ему турецкую саблю и похвастался, что такую саблю и в Москве сделают». Царь передал саблю Гавриле Хлопову, дяде царской невесты, и спросил, как ты думаешь, сделают у нас такую саблю? Хлопов отвечал, чаю сделают, только не такова будет, как эта. Салтыков с досадою вырвал у него из рук саблю и сказал, ты говоришь, не з н а ю они тут же побронились крупно между собою. Салтыковы не простили Хлоповам, что они смеют им перечить, решились удалить их от двора и расстроить брак государя. Они очернили Хлоповых перед царскую матерью и разными наговорами внушили ей неприязнь к будущей невестке. При нареченной царевне находились постоянно бабка ее, Федора Желябужская и Мария Милюкова, одна из придворных. сенных боярынь. Другие родные навещали ее сначала изредка, потом каждый день. Вдруг нареченная невеста заболела. С нею началась постоянная рвота. Сперва родные думали, что это сделалось с нею от неумеренного употребления сластей, и уговаривали есть поменьше. Она послушалась, и ей стало как будто получше. но потом болезнь опять возобновилась, и родные должны были донести об этом царю. Тогда царь приказал своему крайчему Салтыкову позвать доктора к своей невесте. Михаил Салтыков привел к ней иноземца доктора по имени Валентина, который нашел у больной расстройство желудка и объявил, что болезнь излечима и плодуде... и чадородию оттого порухи не бывает. Такое решение было не по сердцу Салтыкову. Прописанные лекарства давали царской невесте всего два раза, и доктора Валентина более к ней не призывали. После того Салтыков призвал другого младшего врача по имени Балсыря, который нашел у больной желтуху, но не сильную, и сказал, что болезнь излечима. Лекарств у него не спрашивали и к больной более не звали. Салтыковы вздумали потом сами лечить царскую невесту. Михайло Салтыков велел Ивану Хлопову взять из аптеки склянку с какой-то водкой, передать дочери... и говорил, что если она станет пить эту водку, то будет больше кушать. Отец отдал эту склянку Милюковой. Пила ли его дочь эту водку, неизвестно. Но ей стали давать святую воду с мощей, и камень безуй, который считался тогда противоядием, царской невесте, стало легче. Между тем Салтыков донес царю, будто врач Балсырь, сказал ему, что Марья неизлечима, что в Угличе была женщина, страдавшая такой же болезнью, и проболевший год умерла. Царь не знал, что ему делать. Мать настаивала удалить Хлопову. Просто сослать ее сверху казалось зазорно, так как она уже во всем государстве признана царскую невестою. Созван был собор из бояр для обсуждения дела. Напрасно Гаврила Хлопов на этом соборе бил челом не отсылать царской невесты сверху, уверял, что болезнь ее произошла от сладких ядей и теперь уже почти проходит, что Марья скоро будет здорова. Бояре знали, что царская мать не любит Хлопову и желает ее удалить. В угоду ей произнесли они приговор, что Хлопова... к царской радости непрочна, то есть, что свадьбы не должно быть. Сообразно этому приговору, царскую невесту свели сверху. Это было в то время, когда в дворце происходили суетливые приготовления к ее свадьбе. Хлопову поместили у ее бабки на подворье, а через десять дней сослали в Тобольск с бабкою-теткою и двумя дядями Желебужскими, разлучив с отцом и матерью. Каково было в Тобольске и з г н а н н и к о м можно догадываться из того, что в 1619 году уже как бы в виде милости они были переведены в Верхотурье, где должны были жить в нарочно построенном для них дворе, и никуда не отлучаться с места жительства, а царская невеста, испытавшая в короткое время своего благополучия роскошь двора, получала теперь на свое скудное содержание по десять денег на день. Этот варварский поступок не был делом царя Михаила Федоровича. Царь, по-видимому, чувствовал привязанность к своей невесте и грустил о ней, но не смел ослушаться матери. Тем не менее он не соглашался жениться ни на какой другой невесте. Это событие показывает, что в то время молодой царь был совершенно безвластен, и всем управляли временщики, угождавшие его матери, которая, как видно, была женщина хотя богомольная, но злая и своенравная.